Юрий никогда не испытывал перед высшими особенного благоговения, типичного для многих жителей Империи. Тот же господин Грюнер был для него всего лишь необычно выглядящим существом, живущим в своем заполненном серными испарениями мире, и Юрий никак особенно не выделял общение с ним из общения с другими членами экипажа. Возможно, дело было в том, что он не рос в культуре, где за каждым научным достижением человечества стояли технологии высших, а сами дистанты считались однозначными гегемонами практически во всех сферах жизни, и с ними старались, если не дружить, то хотя бы заполучить их покровительство. Но вот монолиты даже Гарину казались абсолютно чуждыми и непостижимыми, начиная от внешнего вида и заканчивая лучевой коммуникацией. В имперской энциклопедии о них содержалось меньше всего информации, и даже в столь любимых игровых фильмах первенцы «Большого взрыва» чаще всего изображались эдакими говорящими декорациями, обладающими совсем уж фантастическими способностями. И вот сейчас, глядя на монолитов, висящих полукругом возле полыни, верилось, что все фантазии сценаристов вполне могли оказаться реальностью. Они казались огромными, перезрелыми до прозрачности шарообразными плодами, у которых под тонкой энергетической кожицей, под извивающимся разноцветными зарядами естеством, темнели темные косточки сердцевины, служащие дистантом материальными телами. Каждые размером с корвет, от каждого расходились волны света и тепла. Они создавали вокруг монолитов эфирные волны, схожие со звездными протуберанцами. Могучие, несокрушимые, безупречные. Лично прилетевшие к маленькому имперскому звездолёту с требованием опустить радиопелену. Что это? Страх перед создателями арок? Жест вежливости? Любопытство? Кимура тоже явился перед высшими лично, поднявшись под силовой купол на внешнюю палубу полыни. На фоне сияющих монолитов он казался маленькой упрямой фигуркой, сложившей руки за спиной и спокойно смотрящей на своих визави. Их монолог по узкому лучу связи транслировался из всех внутренних динамиков, привлекая к себе напряженное внимание рейтаров. Переводчик воспроизводил речь монолитов как череду слов без знаков препинания преображая частоту и длину излучений в форму фразы и ее эмоциональную окраску, Высшие коротко и сдержанно требовали снять радиоблокаду. Капитан также сдержанно интересовался причиной подобного требования. Высшие длинно и сдержанно объясняли, что в сфере своего влияния имеют право требовать все, что им необходимо. Капитан спокойно заметил, что корвет-полынь находится в нейтральном секторе, выделенном для дипломатической миссии империи, где требования монолитов незаконны. Монолиты, длинные и чуть более горячо, сообщили, что в одностороннем порядке аннулировали действия нейтральных зон. Кимура сообщил, что полынь является собственностью империи, а потому все посягательства на ее суверенитет будут иметь далеко идущие последствия. При этих словах многие на корвете ахнули, не каждый мог осмелиться вот так, практически в открытую, угрожать высшим. Но Гарин понимал Кимуру, тот отпускал в ход последние козыри, стараясь выиграть время и осознавая, что терять уже нечего. Единственное, что удивляло Юрия, так это терпение и настойчивость монолитов, для которых бесспорно ничего не стоило самостоятельно отключить корабельные глушилки. Но, видимо, эти высшие привыкли воспринимать время как бесконечную собственность, прекрасно себя чувствуя в состоянии ожидания. Причем они даже не обратили внимания на небольшой катер контр-адмирала, который отчалил от полыни и торопливо удалился в сторону висящего на периферии крейсера, за которым на удаление, но в пределах видимости, маячили корабли Содружества. Они тоже ждали, когда полынь снимет радиоблокаду. В диалоге между Монолитами и Кимурой возникла пауза. Кто-то из матросов тревожно спросил в пустоту, «Мы что, будем драться с высшими?» Один из монолитов, находящихся в центре полукруга, вдруг сменил цвет на бордовый, вспыхнул, направив в сторону полыни быстро рассеивающийся поток мерцающих частиц. Свет на корвете моргнул, динамики на секунду заскрежетали помехами, потом связь восстановилась. «Глушилки вырубили», — мрачно сказал Одегард. Кимура молча развернулся, никак не комментируя действия монолитов, спустился под палубу. Герма створка за ним задвинулась, купол пропал. «Внимание!» — раздался голос дежурного офицера. «Приказ командирам на местах, режим повышенной готовности. Повторяю!» «Он реально решил угрожать высшим?» — вновь воскликнул все тот же матрос. «Зверей с клыками уважают больше, чем зверей без клыков», — вполголоса полголоса произнес Джабар. И скомандовал громко «Всем еще раз проверить экипировку, взводным проконтролировать». За его спиной Одегард и Ярвис повернулись к закованным в бронескафандры блохам, раздавая указания и делая замечания. Вся группа вновь торчала в десантном ангаре в полной экипировке, ожидая одного из двух приказов. Либо занять голема и готовиться к бою в открытом космосе, либо рассредоточиться по корвету и отражать атаки абордажных групп. И то, и другое, в случае столкновения с монолитами, казалось Гарину бессмысленным. Но вот если нападут хейцы О! — палец Маракши ткнул в экран. — Это что за хрень? От корвета в сторону монолитов плыло нечто похожее на светящееся полупрозрачное дерево с толстыми шевелящимися ветвями, венцом, окаймляющими вершину ствола. Вся фигура будто состояла из толстых канатов, мясистых и дышащих. — Это господин Грюнер, — узнал Высшего Гарин. Дождался-таки своего сеанса связи. Голографический образ Бхута замер перед монолитами, дерево вытянуло в разные стороны ветви и развернулось растопыренным колесом. По шевелящимся спицам запульсировали разноцветные кольца, испуская в разные стороны переливающееся сияние. — Это они что, общаются? — спросил Иова. — Нет, блин, он им рожи корчит, — едко откликнулся Рэнд. — Конечно, общаются. «Похоже, более успешно, чем с нами», — закончил Журавлёв. Пульсация Бхута усилилась, мелькание колец загипнотизировало. И монолиты начали отвечать, дублируя вспышки, повторяя пульсацию другими цветами. Происходящее действительно напоминало диалог, реактивный обмен информацией. Вдруг монолиты прекратили мерцать, сделались прежнего цвета, потускнели цвета Бхута, пульсация сделалась редкой какой-то протяжной. Один из монолитов отделился от группы и медленно поплыл к полыни. В ангаре повисла тишина. Все, затаив дыхание, ожидали, что будет дальше. Монолит завис возле левой палубы, чуть ниже центральной палубы. Гарин, похолодев, понял, что именно там располагается каюта Элли. По энергетическому телу Высшего прокатилась волна света и выплеснулась в сторону корвета. Юрий не выдержал, наклонил голову к встроенному в подшлемник коммуникатору, горячо зашептал «Кира, Кира, с вами все в порядке!» Аоки ответила тут же, ее голос был привычно, чуть насмешлив. «У нас все хорошо, девочка спит, я нет. А ты чего такой возбужденный? Ты трансляцию не смотришь? А есть что интересное, кроме летающих пузырей и исходящих слюной архейцев?» «Дон, я на эту карамельную сказку насмотрелась в бытность своей работы». Монолит резко отпрянул, будто его пнули. Покрылся серыми пятнами, в глубине замелькали алые молнии. Он сделал петлю, завис над другими вышими, тревожно моргая. И от него, словно цепная реакция, серо-алое мерцание передалось другим монолитам. «Это что такое?» – испуганно спросил Журавлев. «Это он Элю увидел». Маракша тоже понял, какую именно часть корпуса подсвечивал Высший. Монолиты попятились, по крайней мере, именно так показалось Гарину. За ними торопливо скользнул Бхуд, снова и снова сигнализируя им яркими цветами и вспышками. Его ветви дергались в стороны, стараясь стать длиннее, сокращались и покачивались. Он поворачивался то к одному монолиту, то к другому, вновь и вновь повторяя одни и те же комбинации. Пространство за ними, там, где геометрия сливалась со светом, пошло рябью, будто в него швырнули камень. Из центра расходящихся кругов что-то полезло, прорываясь, продавливаясь. Монолиты взвились с тайкой и стремительно унеслись в сторону своего сияющего мира. Там уже метались их многочисленные сородичи, сбиваясь в разноцветные гирлянды. Господин грюнер летел за ними сколько мог, истерично пульсируя и размахивая ветвями потом остановился, замер статичной картинкой и исчез. Пространство в центре мира монолитов лопнуло, и оттуда появилось нечто черное и извивающееся, протискивающееся в расширяющийся разрыв. Корабли Содружества развернулись боевым порядком и двинулись в сторону полыни. За ними разворачивалась для артиллерийского удара боевая платформа. Имперский крейсер Маахес выпустил звенья легких катеров-истребителей, выдвигаясь на перерез звездолетом Рхеи. Взвыли сирены боевой тревоги. Блохи рванулись к големам. Сквозь какофонию звуков Юрию показалось, что он услышал короткий вскрик Киры. «Кира!» — попытался вызвать девушку Гарин. «Кира, ответь!» Какой-то шум из динамиков, то ли помехи, то ли звуки борьбы — Юрий подхватил автомат, зацепил за пояс шлем и рванулся на выход из ангара. Поймав взгляд Джабара, залезающего внутрь боевого костюма, махнул рукой, выкрикнув «Я догоню!». Выскочив за порог, Гарин побежал, грузно топая в своем громоздком скафандре по пустым и темным коридорам. Он сам не заметил, как пробежал несколько секций, с шумом завернул за угол. И замер, вскинув автомат к плечу. «Тихо!» Остановил его предупреждающий окрик Киры. «Не двигайся!» Перед каютой Элли стояла Аоки с умасом в руках, напряженная, словно сжатая пружина. Рядом у стены лежал вахтенный матрос, расстегнутый шлем съехал на лицо, на нагрудной пластине темнел характерный след от лучевого шокера. А напротив них, медленно покачивая обманчиво хрупкими конечностями пузырьками, висел в воздухе энергетический робот Высшего. Юрий наставил на XG на автомат, спросил сквозь зубы, что произошло. Он вырубил вахтенного, пытался вломиться в каюту, ответила Кира, не отрывая внимательного взгляда от робота. «Я дала по нему картечью. Теперь вот играем в гляделки». Юрий чуть повернул автомат, быстрым движением пальца перевел режим огня в положение «штурм». Умаз щелкнул, меняет тонкий бронебойный ствол на широкий останавливающий... «Нет», — прошипела Кира, заметив его действие. «Нет». «Не стреляй!» «Есть план?» Гарин сделал шаг в сторону, чтобы эфир оказался под перекрестным огнем. «Я не знаю, как долго этот пузырь будет вот так висеть, но приказы ему отдает сам знаешь кто!» Аоки позволила себе быстрый взгляд на Юрия. «Иди к нему, спроси, какого хрена ему надо!» «А ты?» «Справлюсь!» Девушка самодовольно улыбнулась. «Давно хотела потанцевать с этой пузатой куклой!» «Не дури, ты с ним не справишься!» «Все под контролем, Донна, давай, иди, не тяни, одучи за мошонку». «Вот же!» — хулиганка, — беззлобно выругался Гарин. Они обменялись улыбками, после чего Юрий, не опуская оружие, пересек коридор и попятился спиной вперед, боясь отпустить ситуацию. «Вали уже!» — не глядя прошипело оки «Если что, принеси мне уши этого червяка!» Гарин развернулся и побежал к каюте высшего. «Что задумал этот дистант?» Захотел показать Эле монолитом во плоти? Но их реакция была более чем красноречивой, к тому же им сейчас явно не до того. Каюта господина Грюнера оказалась запертой. Юрий загрохотал кулаком в гермостворку, крикнул «Немедленно отзовите своего робота!» «Эй, слышите меня? Немедленно!» За спиной раздались ухающие звуки выстрелов, что-то с шипением взорвалось. Раздался крик ярости, который Юрий не спутал бы ни с чем кричала Аоки. Юрий сам не понял, как сорвал с пояса взрывчатку направленного действия, прилепил к стене, туда, где под обшивкой располагался блокиратор замка, и активировал заряд. Вспыхнуло, затрещало, запахло горячим металлом. Еще не успели погаснуть искры, а Юрий уже рванул в сторону гермостворку, в клубах едкого дыма ворвался в каюту высшего. Бхут возвышался в своем янтарном аквариуме, подобно разросшемуся дубу, подпирающему мощными ветвями потолок. Оставалось лишь догадываться, сколько существ на самом деле составляло господина Грюнера. Юрий не стал гадать, он, не снижая скорости, выстрелил картечью в один из блоков силового поля и прыгнул вперед. В другое время его бы просто отбросило назад, но сейчас... Слабленное поле лишь упруга встретила Юрия и, подавшись мощному импульсу закованного в броню человека, продавилась вместе с ним внутрь. Глотку словно кипятком ошпарило от едкой атмосферы, глаза застили слезы. Но Юрия уже было не остановить, его гнал в бой клацающий пастью зверь, бьющийся о решетку ребер. Гарин несколько раз выстрелил вслепую, мысленно представляя расположение Бхута. Быстро сделал шаг в сторону, опасаясь ответного нападения. Поскользнулся, но устоял. Ноги вязли в чем-то тягучем. Под тяжелой подошвой что-то хрустело и лопалось. Бхут атаковал, стремительно ударив сразу с нескольких сторон. Юрий упал, чуть не потеряв автомат. С полу успел расстрелять метнувшуюся к нему извивающуюся тень. Его схватили, дернули, принялись закручивать, сдавливать. Левую руку что-то обволокло, начало грызть металл брони. Гарин в отчаянии забился, заерзал, словно борец в грязи. Ощутил ногой стену и, что есть мочь, оттолкнулся. Сделал практически невозможное для человека в скафандре, перевернулся, встал на ноги, вытягивая за собой повисших на нем гигантских червей, упер ствол автомата в лоснящееся тело, выстрелил в упор. В лицо плеснуло горячим, полетели ошметки белесой плоти. Запоздало, опомнившись, сорвал с пояса шлем и набросил его на голову. Щелчок фиксаторов перед глазами загорелся боевой экран. Чуть не выворачивая легкий от кашля, Юрий вдохнул живительную дыхательную смесь. Вовремя. На него обрушилась очередная атака, бросая Гарина по полу, словно по льду. Черви пытались обвить его, растянуть, разорвать. У него таки вырвали автомат, самого подбросили к потолку и со всего маху приложили об Вынырнувший червь выплеснул на лицо Юрия желудочный сок и будь он без шлема, то ему пришлось бы худо. Но Гарин не думал сдаваться. Он сорвал с пояса шоковую гранату, бросил ее прямо перед собой в клубок мелькающих тел. Отпрыгнул назад, споткнулся, упал на колено, а когда кажущийся неестественно ярким в мире желтого тумана свет электрических разрядов осветил поле боя, выхватил десантный нож и, словно мангуст, попавший в логово змей, бросился в новую атаку. Он резал, протыкал, рвал руками и вспарвал. Он что-то кричал, сам себя оглушая, падал и снова вставал. Остановился лишь, когда понял, что больше не отбивается, а добивает пытающихся ускользнуть существ. А в наушниках голос господина Грюнера произнес слова все медленнее и тише. «Спасная переменная! Вы не готовы! Бремя высших! Не успели!» Юрий моргнул, опустил руку с ножом. Вокруг все еще вился янтарный туман, но теперь в нем не было жизни, лишь слабые движения по полу, больше похожие на конвульсии. — Видят отцы-духовники, я не хотел этого, — сказал вполголоса Юрий, — но ты начал первым. Не нужно трогать моих. Он развел руками, искренне сожалея, что высший не оставил ему выбора. Ему никто не ответил, лишь шипели генераторы над головой. С трудом, отыскав на полу автомат, Юрий торопливо полез из аквариума, вызывая по рации Киру. Девушка не отвечала, и Гарин побежал, предполагая худшее. Кира сидела, привалившись к стене и уронив голову со слипшимися волосами на грудь. Ее скафандр был обуглен и местами оплавился. Одна рука девушки висела плетью, из рукава вытекала струйка крови. Другой рукой девушка все еще сжимала автомат, на котором горел индикатор пустого магазина. Вся площадка представляла собой поле боя. Черный нагар на стенах, глубокий вмятина от картечи, вздыбленные панели пола. А в центре всего — такрикос, сцепившийся с эфиром. Руки мертвеца Скаукета ветвились, превращались в длинные жгуты, оплетающие их с джиносетью. От них под тонкую поверхность пузыря проталкивались острые отростки, извивались метастазами, тянулись к белоснежной сердцевине робота. Когда появился Юрий, на бледном, безжизненном лице Токрикоса на миг блеснули глаза, словно Элли с той стороны пыталась подать Гарину какой-то знак. Но тут эфир истошно заверещал. Его конечности заметались по округлому телу, словно белые раскаленные пилы ударили по телу и лицу существа, похожего на Кирилла Ильина. Раздался хлопок. От двух противников во все стороны разлетелась волна сухого жара. Верхняя часть Токрикаса раскрылась длинными рваными лохмотьями, черный человек отшатнулся его начало клонить назад, и Джин задергался, с трудом, но высвобождаясь из смертельных объятий. Гарин вскинул автомат, соображая, какой модуль способен хотя бы повредить творению высших, но выстрелить не успел. Эфир почти вывернулся, почти обрел свободу, но тут развороченные части мертвеца словно пальцы дернулись и сомкнулись на полупрозрачном теле робота, прижимаясь, растекаясь в разные стороны. Эта пугающая, дергающаяся химера завалилась с набок, из бугрящейся массы торчали ноги в ботинках. Где-то наверху виднелась макушка головы. Юрий успел разглядеть, как проникшие под энергетическую броню узловатые отростки коснулись снежинки. Иксджин разом сжался, словно из него выпустили весь воздух, вместе с ним уменьшился так такрикос, и стало видно фигуру человека, сидящего на коленях и пытающегося закрыть собой остальных от чего-то, что он прижимал к груди. Из-под его пальцев полыхнуло пламя, в разные стороны выстрелили алые языки, Начал нарастать протяжный вой, существо скаукета затрясло, будто оно пыталось удержать рвущегося пса. Гарин сделал широкий шаг к кире, схватил девушку за эвакуационную петлю на загривке скафандра и быстро потащил за собой, спеша укрыться за поворотом. Взрыв был практически бесшумным, словно лопнул большой мыльный шар. Но коридор на секунду осветило таким ярким светом, что все пространство сделалось контрастным. Резко и болезненно скрипнули переборки, заискрили оплавившиеся кабели на стене. Гневно зашипела противопожарная система, засыпав все гранулами желеобразного реагента. — Элли, жива? — вдруг подала голос Аоки. Гарин присел рядом с девушкой и заглянул в лицо. — Пока не знаю, ты сама как? — Кира поморщилась, дернула бровью. «Судя по отражению, в твоем шлеме бывало и лучше. Сейчас». Юрий раскрыл наручный медкомплект, вытащил тубус шприц-тюбика, секунду искал целый разъем на скафандре Аоки, наконец присоединил тубус к шунту на бедре девушки. Кира чуть дернулась, когда игла пробила мембрану и вошла в мышцу, проговорила сквозь зубы «Не так я представляла наше уединение». — Береги силы, — Юрий торопливо поднялся. — Я скоро. Он почти ушел, когда спросил спросила со слабой насмешкой, — Где мои обещанные уши, Дона? Пол, стены и потолок казались белесыми от осевшего на них серого пепла. Само пространство словно раздвинулось в стороны, выгнувшись от эпицентра взрыва. Ни следов эфира или такрикоса, лишь черное обугленное пятно на полу. Юрий вызвал медбригаду, отмечая, что Кира каким-то чудом успела перетащить все еще бесчувственного вахтенного каюте Элли. Должно быть, намеревалось запереть его внутри. Матрос все еще пребывал без сознания, но желтый мигающий огонек на воротнике керасы говорил о том, что тот еще жив. Гермостворка, деформированная взрывной волной, поддалась не сразу. Юрий, поддел заевший механизм плечом, дернул в сторону и ввалился внутрь. Белый транспортный кокон с Элли лежал там же, где его и оставили. Спящая девушка выглядела встревоженной, ее лоб прочертила морщина. «Элли!» – Юрий сбросил шлем, склонился над коконом. «Ты слышишь меня?» Глаза под закрытыми веками задвигались, словно девушка действительно смотрела на Гарина. «Давай, родная, выплывай!» – попросил Юрий. «Самое время!» Элли никак не отреагировала, индикаторы состояния не уловили ни малейшего изменения. «Ты ведь все видишь, да?» — вновь спросил Юрий. «Спасибо, что помогла. Но здесь ты пригодилась бы больше, слышишь? Давай же, возвращайся!» За спиной прошелестело, и Юрий развернулся, вскидывая оружие. На него смотрел испуганный матрос в форме медслужбы. Мимо него, не обращая внимания на застывшего Гарина, протиснулся Теи в своем некогда белом халате, бросил быстрый взгляд на Элли, проскрипел... «Мне бы такую безмятежность!» Он поднял свои подернутые молочной дымкой глаза на Гарина. «Мне следует беспокоиться за господина Грюнера?» Юрий опустил автомат, буркнул «Если сможете собрать», указал рукой в сторону выхода. «Там за углом Кира Аоки. Ей требуется стабилизация». «Уже занимаются!» Старый Аджай протянул длинную руку и раскрыл виртуальный отчет над Коконом Элли. — Нужно переместить девочку ближе к шаттлу на всякий случай. За бортом пока что жарко, так что эвакуация откладывается. За бортом действительно было жарко. В полудраке Юрий не заметил, как содрогается от выстрелов полынь, как надсадно гудят над головой сервомоторы боеукладчиков, как неразборчивое эхо приносит голоса команд на боевых постах. Пока они с помощниками Тея переносили раненых к медблоку, пока транспортировали Элек к шлюзу, Гарин включил аудиограмму командного канала «Связи» и слушал отчеты из рубок, приказы с мостика, доклады автоматизированных систем. Силы Империи и Содружества сцепились на сабельной дистанции, полосуя друг друга орудийными плевками и пулеметными росчерками, забрасывая торпедами и ракетами. Пока крейсер под командованием контр-адмирала Рудова не подпускал к огрызающейся полы архейские штурмовики, имперские гусары на своих легких истребителях не давали монитору Содружества спокойно навестись на Махес. К корвету иногда все же прорывались небольшие группы механических пауков, но с ними пока справлялись защитные системы и блохи. Возле медблока Юрий остановился, провожая взглядом магнитные носилки с Кирой, исчезающие под световым пологом медблока. До этого Тея Ревио ввел Аоки в лечебный сон и приказал готовить операционную. «Док!» — Гарин поймал рукав уходящего дистанта. «Насколько все плохо?» Аджай засунул руки в карманы халата, повел угловатыми плечами. «Врать не буду», — словно нехотя сказал он. Из скафандра ее придется вырезать. Учитывая сложную систему аугментации госпожи Аоки, сложно прогнозировать реакцию организма. — Док. — Юрий нахмурился, подался вперед. — Прошу. — Сделаю все возможное, — пообещал Тея и добавил к этой дежурной фразе. — Я постараюсь, господин Гарин, и не надо недооценивать госпожу Аоки. Она очень сильная особь. Тонкие губы доктора сложились в подобие ободряющей улыбки, после чего он развернулся и ушел вслед за каталкой. Обратно к ангару Юрий бежал. По коммуникатору прошла команда о готовности к маневру. Корвет планировал уйти в тень крейсера, скрываясь от огня боевой платформы, для чего придется набрать достаточную скорость. За этим приказом скрывалось тревожное послание. Архейские звездолеты обошли полынь с фланга, и орудия махиса не могли работать по ним в полную силу, а значит очень скоро сидящим на броне Блохом придется очень туго. Возле шлюза, где в одной из технических кают организовали комнату для Эли, Юрий притормозил. Здесь вахту несли Мичман Биттен и один из его подчиненных, оба в скафандрах и вооруженные автоматами. На корабельном интенданте даже боевая броня смотрелась комично, но грозно насупленные брови мичмана говорили о том, что мимо него не проскочит и мышь. — Все в порядке? — осведомился Гарин. — Это я должен спрашивать, солдат, — вскинулся Биттон. — Почему не в бою? — Смотри в оба, — предупредил его Юрий. — Головой отвечаешь, ясно? мичман надул щеки и побагровел. Потом все же медленно, но кивнул. Гарин погрозил ему пальцем, перехватил автомат и выбежал в ангар. Мимо пронеслась грузовая тележка с пустыми оружейными ящиками. Два технаря оттаскивали от шаттла заправочный шланг. Впереди, готовый прыгать в огненную бездну, висел Ракшас Юрия, призывно покачивая раскрытым люком. Гарин ускорился, ощущая предбоевую дрожь. Свет внезапно погас. Пол вылетел из-под ног, и Юрий покатился по нему, словно по горке, инстинктивно прижимая к себе умас. От удара о стену клацнули зубы. Сверху упал громоздкий сварочный агрегат, посыпались мелкие металлические детали. Гарин попытался сгруппироваться, перевернуться, чтобы не встретить головы что-нибудь потяжелее, но тут его потянуло, внезапно наступила невесомость. Взлетев практически на метр, Юрий ухватился за какой-то кабель, завис на нем, слепо пялись в черноту. Беспомощное парение продолжалось доли секунды, после чего вернувшаяся силы тяжести швырнула Гарина обратно на пол. Мигнуло и восстановилось освещение. Судя по мерцанию ламп, подключились дополнительные генераторы. Гравитация плыла, создавая ощущение качания на волнах. В воздухе кружилась пыль, под куполом разносились ругань и стоны, их то и дело перекрывали механические щелчки и скрежет. Юрий выбрался из-под груды ящиков ремонтного хлама, тряхнул головой и нацепил шлем. Неужели их подбили? По силе толчка это должно быть нечто тяжелое, мощное, к примеру, торпеда. Неужели штурмовики Археи уже так близко? Он пробирался к каюте Эли, слушая эфир. Судя по докладам командиров групп, они тоже не понимали, что произошло, пока, наконец, не дошла очередь до командира реакторного отсека. Он не вышел на связь. Реймич Мангарин раздался прямо в ухе голос капитана. «Вы меня слышите?» «Слышу, господин капитан», — откликнулся Юрий, переступая порог шлюза. «Я вижу вашу сигнатуру, вы еще в ангаре. С вами все в порядке?» «Так точно». Гарин мог бы удивиться такой персональной заботе Кимуры, но ему было не до этого. Он пытался найти Мичмана Биттона с другим вахтином. «Рэй Мичман, сейчас вы самый подготовленный сотрудник в этой части корабля». Капитан сразу перешел к делу. «Вам необходимо вместе с группой назначенных матросов проверить техническую палубу и реакторный пояс». «Что именно я должен проверить?» Юрий таки обнаружил Биттона. Мичман лежал в классической позе для стрельбы с упора и целился из автомата куда-то в темноту. Его напарник ворочался рядом, поднимаясь на ноги и что-то выговаривая невидимым врагам, уронившим их с Мичманом на пол. Радовало уже то, что они не покинули своего поста и хоть как-то, но демонстрировали готовность к отражению нападения. Есть основания полагать, что имело место диверсия. Голос капитана проснулся показался Гарину каким-то растерянным, словно Кимура о чем-то догадывался, но не смог предотвратить. «Нужно проверить предполагаемое место подрыва». «Шпион?» — скорее подтвердил, чем спросил Юрий. «Да, чуть помедлив», — ответил командир. «Его должны были нейтрализовать, но, судя по всему, ситуация вышла из-под контроля». Гарин про себя выругался. «Он так и знал, что Эрик не справится». Теперь по кораблю бегает крайне опасный архейский агент, способный прятаться где угодно. «Выдвигаюсь», — отрапортовал Юрий, цепляя автомат на грудь. ваше распоряжение пришлют трех матросов». Капитан не ждал иного ответа. «Найдите его, Раймичман. Если не удастся захватить в плен, ликвидируйте». Последнее слово прозвучало как отдельный приказ, резко и четко. Гарин качнул головой, будто Кимура мог его видеть. «Так точно, господин капитан», — ответил Юрий негромко. «Я все понял». Со своей небольшой командой Гарин встретился возле спуска на техническую палубу. Трое матросов из группы обслуживания силовых устройств, вооруженные, одетые в легкую броню, прекрасно знали Юрия и лишних вопросов не задавали. Как и не спрашивали, кого именно искать, изображение Корнея Малышева разослали каждому на инбу. «Нужно прочесать верхнюю техническую палубу», «Потом пойдем ниже», — озвучил свой план Гарин. «Служебный вифон у него отключен, поэтому сигнатуру отследить не выйдет. Ищем глазами. Будьте крайне осторожны, он очень опасен. Если заметите, сразу сообщайте и не геройствуйте. Ясно?» — все кивнули. Один поднял руку и сказал, «Ежели эта гадина уйдет под палубы, черта лысого мы его оттуда достанем». «Так, я понял, он все это время там и ползал между трубами», — откликнулся второй. «Его потому так и не смогли вытащить». «Вытащить не смогли, а двигатель он как-то остановил», — заметил третий. «Почему вы решили, что на борту один шпион?» Эта мысль повисла в воздухе тревожной нотой. Матросы обменялись озадаченными взглядами. Юрий про себя досадливо поморщился В озвученном предположении была логика, но ею сейчас необходимо пренебречь, иначе команда перестреляет друг друга при малейшем подозрении. «Шпион один», — твердо отрезал Юрий, — «иначе они уже попытались бы захватить управление. В любом случае сейчас наша задача — определить ущерб и найти агента. Дальше будет видно». Матросы спорить не стали, оставив возможные сомнения при себе. На верхней технической палубе располагались многочисленные блоки ручного контроля за системами корабля. Утопленные в нишах панели с запертыми окошками, заблокированными рычагами и опечатанными тумблерами, которые беспрестанно мигали огнями, гудели и сотрясались. Сначала группа двигалась медленно, замирая от каждой тени и дергаясь от каждого громкого звука. Потом матросы приноровились к манере работы Гарина, и дело пошло быстрее. Через 10 минут они достигли кормовой переборки и спустились на уровень ниже. Без происшествия обследовали среднюю палубу, обтирая углы технических коробов и шлепая по лужам конденсата. Остановились перед лестницей, ведущей в реакторный пояс. На ступенях сидел, обхватив руками голову, матрос в грязной робе. Юрий обошел его, заглянул в лицо. Тот поднял на него желтый взгляд, имплантированных глаз, глухо сказал. Вакуум. «Что?» — не понял один из группы Гарина. «Вакуум!» — повторил матрос, указывая вниз. «Взрыв! Пробой в корпусе!» Говорил он тяжело и хрипло. На мочках его ушей темнела засохшая кровь. Юрий посмотрел на своих помощников. Ни у кого не было оборудования для работы в безвоздушном пространстве. Можно было отправить их за аварийными комплектами, но кто знает, что произойдет за это время. «Ты видел, кто это сделал?» Юрий наклонился к раненому. Тот мотнул головой. «Выбирайся отсюда!» Гарин быстро проверил затылок матроса на предмет архейского шунта. «Иди в сторону офицерской палубы, там помогут!» Потом повернулся к остальным. «Вы двое!» — ткнул он пальцем. «Займите оборону здесь!» «Ты!» — указал он на третьего. «Поднимись к коммуникационному тоннелю и проследи, чтобы оттуда никто не вылез!» Он должен быть заблокирован, так что просто никого оттуда не выпускай Всем все ясно?» Троица кивнула. «А ты что будешь делать?» Спросил один из них. «Я пойду дальше». Юрий взял умас на изготовку, переключил скафандр на автономное питание и спустился по лестнице к плотной шторе закрытого шлюза. Проверил крепление шлема, отщелкнул крышку ручного замка и положил руку на полосатую дугу. Ему вдруг почудилось, что по ту сторону его поджидает та самая черная пустыня, над которой плывет безграничное существо, пожирающее миры. И он такой маленький, слабый, лишь песчинка во всей этой истории, даже не удар сердца, а лишь мелькнувший во времени образ. Призрак, выдуманный кем-то другим. Гарин втянул носом в воздух и решительно повернул ключ. Когда-то здесь было сердце реакторного отсека, Оно билось в центре каплевидного зала, вытянувшегося внутри кормовой части полыни. Оно гудело, ревело и всхрапывало, словно живой зверь, закованный в упряжь. Один из подарков высших закрытая для имперцев технология, которой пользовались практически все межзвездные корабли — реактор «Парадоксов» — инфлантоновый двигатель. Без него любой звездолет превращался в обычный реактивный корабль начала эры покорения космического пространства, обреченный медленно ползти по маршруту, глотая не парсеки минуты, а километры и года. И вот сейчас, когда рейтарский корвет так нуждался в скорости и маневренности, на месте главного двигателя высилась уродливая спираль из перекрученных балок и элементов корпуса. Взрыв, если это был взрыв, а не какой-то другой процесс, разворотил корму полыни, словно кулак намотавший и вырвавший кишки. Раздувшиеся стены деформировали геометрию палуб, а в самой дальней части кормы, там, куда выходили шахты дюз, зияла оплавленная дыра в открытый космос. Юрий осторожно прошелся по небольшому помосту, оставшемуся от кольцевого коридора вокруг реактора, Магнитные ботинки тяжело отрывались от стальной полосы, он помогал себе руками, цепляясь за обломки перил. Сделал видеозапись, отправил на капитанский мостик. В этом эпицентре не мог выжить никто. Если архейский шпион совершил самоподрыв, то испарился вместе с несчастными технарями, дежурившими возле двигателя. Но Юрий отказывался в это верить. Не мог столь хитрый и изворотливый агент вот так просто покончить с собой. Гарин включил мощный наплечный фонарь и направил луч на стены, пытаясь вспомнить местоположение технических тоннелей, ведущих к блокам маневровых двигателей. Если верить последним сообщениям, именно в них Эрик с другими офицерами заблокировали Корнея. Вход в тоннель нашелся не сразу, пришлось напрячь зрение, высматривая круглый люк среди изуродованных поверхностей. Потом пришлось пережить несколько неприятных секунд невесомости, переползая от площадки до входа в тоннель, цепляясь за неверные обломки, так и норовившие оторваться и улететь вместе с Юрием в пустоту. Еще несколько секунд Гарин потратил на поиск замка. Панель вплавилась в стену. Ее пришлось выковыривать ножом, держась одной рукой за небольшой острый уголок над люком. Все это время Юрия не покидало ощущение взгляда в спину, пристального и недоброго. Он то и дело включал камеру заднего обзора, удостоверяясь, что кроме него в выгоревшем отсеке больше никого нет. Хотя ему пару раз мерещилось какое-то слабое шевеление в темноте, и тогда он замирал, постукивая пальцами по висящему на груди автомату. Потом делал глубокий вдох и ковырял острием ножа, быстрее желая убраться из неуютного места. Наконец, люк с шипением стравил давление и пополз в сторону, остановившись на полдороги. Гарин в несколько ударов расширил себе лаз, вплыл в шлюз и, вцепившись в край люка, вернул его на место, задраил. Нажал на кнопку, открывая внутреннюю гермостворку. Корней Малышев сидел в конце короткого коридора, привалившись спиной к стене. На нем была кераса Эрика Али с кровавыми следами от пальцев. Под подбородком болталась полупрозрачная кислородная маска из аварийного комплекта, а на коленях лежал штатный автомат, один из тех, которым были вооружены охотящиеся на него офицеры. На поясе агента висела большая сумка, которыми пользовались техники для переноски инструментов. Из нее на пол выпало несколько небольших пластиковых тубусов с матками проводов. Примитивная самодельная взрывчатка, собранная на коленке. Могло показаться, что агент отдыхает, собираясь силами, если бы не тень, перечеркивающая его лицо. На груди Корнея как раз над воротом Керасы торчал граненый кусок лома, загнутый на конце, словно трость, пригвоздившая Малышева к стене, словно булавка-бабочку. Рядом темнела массивная фигура мастера Бекетова с простреленной грудью. Можно было догадаться, что даже после смертельного ранения старый бег все же достал нехитрым оружием того, кто уничтожил его любимую зверюгу. Корней поднял голову без страха, посмотрел на надвигающуюся фигуру Риитара, и его спекшиеся губы растянулись в улыбке. «Юрий Гарин!» — еле слышно прошептал он. «Как иронично!» Он перевел взгляд на свою правую руку, попытался нажать большим пальцем на что-то, зажатое в кулаке... Палец не слушался, а лишь судорожно подергивался. Юрий выстрелил, как только прицел оказался на запястье предателя. Сделал шаг, наступая на перебитую руку. Осторожно вытащил из раскрывшейся ладони самодельный взрыватель. Агент наблюдал за его действиями отстраненно, даже как-то устало. Когда Гарин вновь поднялся, произнес в полголоса. «Глупая война, и в итоге мы все оказались кибарами». Юрий смотрел на агента содружества сверху вниз, не убирая пальца со спускового крючка. Шпион выглядел умирающим, но не испуганным. Учитывая, что совсем недавно это существо, занявшее сознание офицера Михайлова, ради выполнения задания преодолело чудовищное межзвездное расстояние, ожидать от него можно было все, что угодно. Агент закашлялся, сплюнул сгусток крови. Поморщился, прочищая горло. Потом поднял на Юрия лицо и даже какое-то умиротворенное». И вдруг его запекшиеся губы растянулись в улыбке теплой, почти дружеской. «Роснуаде», — сказал он с каким-то облегчением. Гарин поднял автомат, прицелился врагу в переносицу. Он знал, куда нужно стрелять, чтобы повредить встроенный нейрочип. «Наверное, нужно допросить это существо, выведать, что тому известно про Элли, что он успел передать своим» схватить за шиворот, встряхнуть, сказать, что вся его работа проделана зря, что полынь пусть и повреждена, но все еще боеспособна, что имперский крейсер уже разносит боевую платформу Содружества, а блохи добивают остатки архейского десанта. Но потом взгляд Юрия упал на бездыханное тело Бека, за спиной жалобно застонала изуродованная полынь, в наушниках раздался приглушенный возглас одного из командиров торпедных башен. Нет, он не будет ни о чем с ним говорить. Нет, у него ни времени, ни желания, и в плен брать не станет, незачем оставлять такого опасного противника в тылу. Единственное, он никогда не убивал вот так, вне боя, безоружного. Их взгляды встретились. На лице Корнея горели абсолютно чужие глаза, но не враждебные, а открытые, ждущие. И эта улыбка, словно Юрий собирался подарить агенту нечто такое, о чем тот очень долго мечтал. Палец Гарина потянул спусковой крючок. «Ирбиюст капса, алтанаид!» — прошептал агент, закрывая глаза. Грянувший выстрел звонким мехом отразился от стен, запрыгав по темным тоннелям. Через пару секунд растаял и этот звук, как и последнее слово лучшего агента Содружества.